Упражнение номер 8. Исходное положение, лежа на спине, головой к высокой неподвижной опоре, типа шведской стенки. Резиновый амортизатор, как и во всех предыдущих упражнениях, крепится к нижней части голени, а другой конец за максимально высокую точку неподвижной опоры. Смысл упражнения заключается в выпускании прямой ноги до касания пяткой пола при максимально натянутом резиновом амортизаторе. Это упражнение очень хорошо, пожалуй, лучше, чем другие, растягивает заднюю группу мышц бедра и голени. Кроме того, укрепляются внутренние связки коленного сустава, крестообразные. Одной из главных особенностей этого упражнения является то, что его надо выполнять через достаточно выраженную болезненность мышц, которые растягиваются амортизатором. Эта болезненность прежде всего проявляется в подколенной зоне. Бояться ее не надо. Более того, необходимо идти в боль, преодолевая ее каждый раз, что и позволит восстановить антропометрическую норму длины этих мышц. Хочется напомнить, что именно ригидность, то есть укорочение этих мышц бедра, приводит к большинству функциональных компрессионных синдромов опорно-двигательного аппарата – артрозом, артритом, остеохондрозу с грыжами межпозвоночных дисков. Поэтому выполнение этого упражнения и преодолевание болезненности не только избавляет от боли и припухлости в коленном суставе, но и способствует профилактике, а при острых болях – лечению упомянутых заболеваний. Требования к выполнению упражнений такие же, как и ко всем остальным.